Пусть уж лучше за ним охотится полиция. Ты, конечно, поинтересовался у Ларсона, не было ли у них похожего постояльца. Неузначай, бронил я. Берни дернулся, будто его ткнули раскаленной кочергой и покраснел, как помидор. «А для чего ему могло понадобиться останавливаться именно здесь?» спросил Берни в раз охрипшим голосом. «А почему бы и нет?» «Ну так ты справлялся у Ларсона?» «Нет». Берни вцепился в свою жидкую шевелюру. «О, Господи, Господи! Подумать только, если он жил в Шедотеле, а я весь день обивал тротуары, превратился в тень и за все время не додумался спросить это у Ларсона». Я снял телефонную трубку.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 «Да, мисс Бенсон зарегистрирована в полдень, а он в шесть вечера того уже дня. Он приехал на собственном двухцветном кадиллаке. Да, он оставлял его в гараже на противоположной стороне улицы. А мог сохраниться номер машины?» ну, «Возможно, вполне возможно, я, я не в курсе. А когда он съехал?» «Съехал, съехал... Утром 17 С семнадцатого пропала и мисс Бенсон. Вцепился я руками в волосы. Убежден, что между этим человеком и исчезновением девушки существует какая-то связь. А вы встречали их вместе?» что-то не припомню. Он уходил рано, мисс Бенсон не покидала своего номера допоздна. А как располагались их номера? Рядом? Они... Они находились на третьем этаже. Друг против друга, ответил Ларсон, сверившись с книгой регистрации посетителей. То есть...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 Абыывали у него посетители, Ну, вел ли он переписку, звонил ли куда по телефону? Не думаю. Я же уверен, что нет. А есть кто-нибудь сейчас в гараже?